Командир 56-го моторизованного корпуса, генерал-инфантерии Манштейн. Двинск. «Эта война особая. В ней решится судьба германского народа. И наш враг тоже особенный». Манштейн заскрипел зубами и погладил ладонью левой руки лубок, в который врачами была уложена его десница. Нелепое ранение, на первый взгляд, получил он сегодня утром. Немецкий лейтенант, пожилой, с сединой на висках, Таких ветеранов прошлой мировой войны сейчас было много в рядах вермахта. Стал стрелять из пистолета в офицеров штаба. Каким-то обострившимся чутьем Эрих успел осознать угрозу, потому пуля и угодила в руку, не в грудь. Генерал успел отшатнуться за спину своего начальника штаба. Полковник был сражен на повал. С ним погибло еще двое штабных. И только тут автоматчик охраны дал очередь и сразил убийцу. Его никто не винил за оплошность просто подумали, что несчастный лейтенант сошел с ума. Такие случаи на фронте бывали не раз. Да и как было в нем заподозрить большевистского партизана? Выправка гвардейца-кайзера, манера аристократа, безупречный язык с легким остзейским акцентом, с каким барон говорит с прислугой. Вот только генерал, подойдя к трупу, моментально его опознал. Тот самый лесник Русецкий, на хуторе которого немного отдыхал перед переходом линии фронта, И мотив понятен. Месть за падчерицу, что повесили как партизана по приказу генерала. Это Эрих мог понять. Мстить за близкого человека может каждый человек. Но тут ведь совсем иное. Нельзя офицеру мстить за пойманного и повешенного шпиона и диверсанта. Он не в форме же сражался. А на таких закон не распространяется. Они вне любых юридических норм, вне правосудия в любой стране. Все не так пошло, совсем не так. Это все демон, прах его подери. Но он не всемогущ, нет. Не по его вышло. Монштейн за эти дни старался проанализировать ситуацию. Вермахт победно наступал на Москву и Киев. Правда, сейчас, после шести недель этой победной кампании, требуется взять оперативную паузу. Нужно подтянуть к вырвавшимся далеко вперед танковым группам пехотные дивизии навести порядок и подтянуть тылы, наладить бесперебойную поставку боеприпасов и необходимых войскам грузов, пополнить, наконец, части. Победа близка на первый взгляд, ведь разгромлены десятки большевистских дивизий, подбиты тысячи их танков, захвачено господство в небе. Но вот в полосе действий группы армий «Север» события начинают идти совсем по иному сценарию. И тут уже сказывается злой гений русского командарма, самого настоящего демона в человеческом обличии. Вот только никому про то не скажешь, даже не намекнешь. Кто из здравых рассудком поверит, что есть некто, кому не только известен ход этой злосчастной для Германии войны, но и грядущие времена следующего тысячелетия? И все же я его там переиграл. С нескрываемым удовлетворением прошептал Манштейн и машинально погладил лубок руки. Кость надрывно ныла. Таково касательное ранение. А перед глазами, как кинохроника, пошли сплошной чередой кадров с титрами, роль которых взял на себя мозг, четко размышляя о том, что произошло. И чем больше Эрих думал над этим, тем больше понимал, что все дело не в сверхчеловеческой гениальности демона. Хотя в уме и коварности головацкому не откажешь, а в ошибках и просчетах собственно германского командования, начиная от фильмаршала Лееба и до самого фюрера что возомнил себя лучшим стратегом всех времен и народов. И ведь русские правильно говорят. Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Так и оплошности немецких генералов стали теми же зернышками в клюве монстра, что совершенно изменили ситуацию. Первая ошибка, замечена Эрихом давно. Нужно 8-й танковой дивизии форсировать Великую Пушкинский гор, вместе с мертвой головой зайти в тыл, обороняющим Псковско-Островский укрепрайон русским, Тогда бы совместным ударом двух матризованных корпусов с фронта и тыла удалось смести 41-й русский корпус. Лея пошибся. Гловацкий последовательно отбил два штурма, встретив разрозненные атаки корпусов. И выиграл время, столь ему нужное для наращивания обороны. А Манштейн как раз и попал в плен. А дальше новая ошибка. Неделя ушла на яростный и безуспешный штурм, А ведь в Академии учат, что прорыв долговременной и насыщенной войсками обороны невозможен схода. хода. Данное дело, если не месяцев, то нескольких недель. Отмахнулся фельдмаршал от этой аксиомы. Потерял время. А ведь за 10 дней бесплодного стояния танковая группа могла нанести удар в той же Эстонии, смяв и уничтожив походу ходу русскую восьмую армию. Вот еще одна утерянная победа. Дальше больше собственных ошибок. «Не вышел штурм, так прекрати, займи оборону, не долбись лбом в стену». Нет, пехота продолжает пытаться пройти под мощным артогнем русских, а моторизованные корпуса опять делят и перебрасывают. «Куда?» Да его 56-й корпус гонят обратно в болото, из которых он еле выбрался перед этим. Лучше бы оставили на месте, тогда бы русских можно отбросить мощным встречным контрударом и на их спинах ворваться в вглубь района. Эту возможность бездарно упустили, начав судорожные передвижения сотен танков и тысяч автомобилей. Подождать не могли, что ли? Дать время инфантерии надежно укрепиться? К чему эта глупая спешка, которая нужна на взгляд русских только при ловле блох? А потому удар советской 11-й армии в центре достиг результата сразу, разрезав фронт двух германских армий. И опять из всех вариантов выбирают самый бездарный которым нет проблеска оперативной мысли, лишь судорожный ответ на действия русских. Зачем? Нельзя отдавать врагу инициативу и не бросать навстречу дивизии, что рассекались и отбрасывались, попадая в засады, как та несчастная шестая танковая. Нет, будь на месте Лейба, Эрих выставил бы сильные заслоны против мехкорпусов, а нанес бы мощный удар главными силами танковой группы к побережью Финского залива. И все — Красный фронт в Эстонии рухнул, и тут же перевод подвижных дивизий к Эмбаху, переправка через реку и выход в тыл всей ударной группировки большевиков и с оголенными укреплениями Пскова справа. И это снова утерянная победа, пропавшая по вине полных бестолочей с красными лампасами на отглаженных брюках, золотым шитьем на петлицах. И вместо победы чудовищный разгром шестой танковой дивизии которая на марше к месту прорыва русских попала в засаду. Группа Рауса погибла в чудовищной ловушке на плацдарме за Великой. Теперь настала очередь группы Закендорфа. Русские танки хладнокровно, метко как в тире, расстреляли больше половины оставшихся танков и БТР. Манштейн вздохнул. Ошибки командования и лично фельдмаршала Лееба привели к тяжелым потерям, каких в вермухте не было. В Германию поехали на переформировании жалкие остатки 6-й панцердивизии. Четыре десятка оставшихся в ней танков и бронемашин отправили по двум другим танковым дивизиям. 290-я пехотная дивизия из его корпуса была поставлена на направление главного удара русских и погибла почти целиком. Как и 11-я дивизия, чей отчаянный прорыв из-за стоил огромных потерь. Ошметки в 3-4 тысячи уцелевших и деморализованных солдат от каждой из них уже отправились в Германию по железной дороге. 207-я охранная дивизия просто разбежалась. И когда ее соберут, непонятно. Вырвавшиеся из окружения 1-я и 58-я дивизии потеряли треть личного состава и много тяжелого вооружения, но оставлены держать протяженный фронт. Резервов попросту нет. И чтобы разбить русских, нужна перегруппировка. Почему так произошло? Да потому, что противник явно начал делать нетривиальные ходы, на которые нужны верные, а отнюдь неправильные, как положено, решения. Да не было попытки окружения 18-й армии и 4-й танковой группы. Это лишь имитация. Прорыв казаков к Вендену напугал Леяба. Тфу! Сам Манштейн на такое внимание не обратил. Продолжал бы гнуть свою линию, но штабы ОКХ и группы армии «Север» решением отвести 41-й моторизованный корпус в очередной раз упустили победу и получили заслуженное поражение. Просто демон дьявольский просчитывает реакцию противника, морочит его своими ходами и заставляет делать глупые ошибки. «Мы потеряли время, это так, но шансы на победу еще не утратили». Ирих улыбнулся. Час назад он говорил по телефону с Гитлером и мысленно возликовал. Фюрер назначил его командовать четвертой танковой группой вместо трагически погибшего Гёпнера И произвел в чин генерал Оберста за вывод из окружения частей первого армейского корпуса. Похвала Гитлера произвела на Манштейна ошеломляющее впечатление. Наконец-то его оценили. Поезд дернулся и тихо пополз вдоль перрона. Двинск был захвачен удачным броском его корпуса и потому не пострадал. Железная дорога и мосты лехоньки исправно функционируют. Несколько часов пути, и ночью он будет в Кёнигсберге, где его ожидает встреча с Гитлером. И что он может предложить фюреру, чтобы как можно быстрее сбить с дороги на Ленинград русские армии? Эрик закурил папиросу. Теперь он предпочитал беломор, как говорят русские. Взгляд уткнулся в карту на коробке, и тут словно током пробило. Он понял, на какой его ход демон просто не среагирует. Да вообще никому в голову такое прийти не может. Нетривиальный ход, безумный для профессионального взора военного, но именно только он дает надежду к сентябрю поставить колыбель русской революции днищем вверх. Так, в голове стали просчитываться варианты. Между Псковом и Новгородом большевики строят крепость, по своей мощи не слабей линии Сталина. Прорыв или невозможен, или будет стоить таких потерь, что сил продвинуться на Ленинград просто не будет. Зато если идти дальше, то идеальный вариант. Справа река Волхов прикрывает фланг, впереди Ладожское озеро. Рывок танковых дивизий, и город блокирован. Да, если фюрер передаст корпус из третьей танковой группы ГОТА, то можно ударить, проломить, попытаться раздавить русских и уйти в прорыв. Нет, нельзя. Демон ждет правильных решений, а это именно такое. А если... Ну и что, что Волхов будет слева? Он же станет преградой на пути русских, что будут прорываться из блокированного Ленинграда. Надежным рубежом обороны. Все правильно. Вот такого большевики просто не ждут. А решение так красиво. Взять старую руссу и Новоржев. Пехотные дивизии ведут подготовку к прорыву Псковско-Новгородского рубежа. А его не будет. Четвертая танковая группа обойдет Эльменское озеро с востока. Неожиданным ударом захватит Новгород. И все. Путь к Ладоге открыт для танков. Одним корпусом нужно ударить в тыл оборонительной полосы у Шимска, Тогда в пролом можно ввести несколько дивизий пехоты. Это победа. Да, победа, четкая и безупречная. Красивая. На обширной территории окружены несколько большевистских армий, огромный город и флот. Деваться некуда. Массу людей нужно кормить, завоз продовольствия прирут немцы за Волховым. Месяц в такой блокаде помариновать хорошо, большевики от голода сами массами сдаваться будут. Тогда с пророчествами демона и разобраться можно будет. А за взятие Ленинграда награды будут щедрые, И мечта получить вожделенный жезл фельдмаршала не такая уж неисуществимая. И когда он увидит волны Ладоги... Доннер Веттер! Поезд заскрипел всеми колесными парами, экстренно тормозя. Эриха отбросила на стенку купе, и он вырвался из мира грез. Взрыв тряхнул поезд за окнами фермы мостов, внизу голубая гладь двины, на которой пляшут багровые пятна от кровавого закатного солнца. Генерал высунулся в окно и онемел. Мостовых ферм впереди не стояло, только густой столб черного дыма окутывал остатки железных конструкций, искрученные взрывом. И он посмотрел в небо, уже понимая, откуда был нанесен удар. И увидев отвесно летящий вниз самолет, а за ним еще один свалившийся в пикирование, понял все моментально. «Русские быстро учатся и перенимают опыт», пробормотал Манштейн в изумлении. «Вот почему не стреляют зенитки. Внезапный налет с закатной стороны, от Рейха. Прах подери. Большевики постоянно используют такие уловки, что на земле, что в небе». «Ведь никто не ждет врага со своей стороны, а он коварно бьет в спину!» Манштейн хотел закрыть глаза, но не мог этого сделать. Двухмоторный бомбардировщик с раздвоенными хвостовыми килями на глазах вырастал в размерах. Душераздирающая сирена разорвала тишину неба, и только сейчас судорожно захлопали зенитные пушки. «Поздно! Поздно!» Капли бомб свалились из-под крыльев и полетели вниз, как показалось генералу прямо на него. И тут на память пришла девчонка, что проклинала его стоя у виселицы. «Проклятая ведьма! Надо было ей забить кляп в глотку!» Чудовищный взрыв полутонной бомбы прервал и мысли, и жизнь так и не состоявшегося фельдмаршала.